Часть этих доходов истрачивалась тут же, на постоянные городские надобности или на какие-нибудь чрезвычайные издержки по приказу из Москвы. В иных городах доходов не вставало на городские нужды. Из Великого Новгорода прислали ведомость. С Новгорода и новгородских пригородов, с посадов и уезду, данных и оброчных, таможенных и кабацких денег соберется по окладу 11 318 рублей, а в расход в Великом Новгороде жалование денежного стрельцам, казакам и иным оброчникам, и на неокладные всякие расходы придется дать 7 656 рублей хлебного жалования стрельцам, казакам и всяким оброчникам покладу окладу 9 526 четвертей ржи, 7224 четверти овса, 306 четвертей ячменя, а деньгами за хлеб против торговой меньшей цены придется дать 4705 рублев. Всего накладные и некладные расходы и за хлеб придётся дать 12362 рубля, кроме прибылых расходов. Надобно было урезать расходы. Отняли жалование у голов и сотников Стрелецких и у городового приказчика, потому что все это помещики. У пятидесятников и десятников Стрелецких убавлено жалование, у подячих убавлено жалование, и убавленное велено давать только тем, у которых нет поместий. Пушкарям за денежное хлебного жалования велено ходить в съезжих избах в приставах, их же и в уезды посылать, а приставов уничтожить казенным кузнецам и плотникам денежного хлебного жалования не давать а как будет госудаво дело и им тогда давать паденный корм у сторожей съезжей избы и воротников отнято хлебное жалованье ну и за эту убавку и все доходов в расход не достало на 1044 рубля. С рубля и псковских пригородов собиралось тринадцать тысяч рублей а жалованье должно было дать пятнадцать 387 рублей, недоставало 2058 рублей. Вследствие этого донесения указ новгородских и ладожских казаков за жалование можно устроить землями, в новгородском уезде порожних земель много, уменьшить жалование под ячьему в Ладоге наполовину и так далее. Составлена смета, что доходов соберется, имеется собрать и столько-то, А если не соберется, если некоторые посадские люди объявят, что не в состоянии заплатить? Тогда провешь. Но иные крепки перенесут удары и не заплатят. На этот случай у проведчиков наказ. Если посадские люди на провежу начнут отстаиваться и денежных доходов платить не станут, у таких дворы их, лавки и имения отписать на великого государя. Но ни одни подати, чрезвычайные сборы тяжело лежали на посадских людях. У них были еще службы, которые, кроме того, что отнимали время от промыслов, часто также обещали «правешь в награду». Самая тяжкая по ответственности служба для посадских людей была служба верных присяжных головах и верных целовальниках при продаже вина от казны. в 1652 году государь по совету с духовенством и думными людьми, указал. «Во всех городах, где были прежде кабаки, быть по одному кружечному двору, продавать вино в ведра и кружки, чарку сделать в три чарки и продавать по одной чарке человеку, а больше чарки одному человеку не продавать. Петухам на самом кружечном дворе и близ двора сидеть и пить не позволять». Ярышкам, бражником и зершикам, игрокам в зернь, на кружечных дворах не быть.